Глава тридцать девятая. «Но ты жук, Воронов!» — почти восхищенно сказала Ирма, прикрепив веревку так, что Ворону пришлось приподняться на цыпочки. Веревка сильно давила, и Воронов предупредил. «Долго я так не выдержу». «А долго и не придется», — кивнула Ирма. «Вот сейчас хожу, посмотрю, куда лестница ведет, и пойдем дальше». «Сейчас-то я тебе зачем?» — спросил Воронов, «лишь для того, чтобы что-то сказать». Ирма отвечать не стала. Пошла. Ее не было минут двадцать. Хотя, может быть, Воронов просто торопил время, понимая, что так он в самом деле долго не простоит. Ирма вышла наружу злая. Прошла мимо него, даже не взглянув в его сторону. Прошла в домик. Воронов окликнул. Бесполезно. В доме тоже было довольно долго и вышла такой же злой. Подошла отчаянно ругаясь. Ни фонаря, ни даже свечки. А там глаз выкали, будто пожалась она. Что делать, ума не приложу. — Так давай попробуем в темноте, на ощупь, — предложил Воронов. — Хочешь меня как Федора развести? — нарвался он на ехидную хмелку. — Фигу тебе. Она и в самом деле сложила фигу. — Ну, ты тут командир, ты и думай, — согласился Воронов, но не удержался. — Мне твоя веревка скурета. — Воронов, хватит стонать! — — насмешливо упрекнула Ирма. — Все твое хозяйство тебе больше не понадобится. — Да хоть помереть с признаками мужика бы, — с искренней злостью ответил Воронов. — Вам лишь бы посмеяться. — Но нет, Воронов, над тобой, как над мужчиной, я никогда не смеялась, всегда только улыбалась, как дура, и вообще. Что скрывал ее вообще, Воронов так и не узнал, потому что Ирма упала так, будто кто-то врезал ей по затылку, Но никого рядом не было. Правда, показалось, что отскочил на угол какой-то мешочек или мячик, но этого не могло быть. Обморок, что ли? — Ну, Воронов, считай, мы квиты, — послышался радостный голос Савы. — Ты как тут? — спросил Воронов с интонацией товарища Сухова из Белого Солнца пустыни. И Сава ответил на манер Саида. — Стреляли. А ты слышал? В самом деле слышал. Уточни, Воронов, ты меньше болтай, помоги мне, сказал Сава, разрезав веревку. Погоди, я отолью, а то лопну, убежал за угол Воронов. Скорее, давай, то. Что а то? Какая-то недобрая ватага сюда идет, сообщил Сава. Я их опередил не больше, чем на километр. Идут спора». Фонарь есть? Сава удивленно посмотрел на Воронова. Фонарь? Зачем? Есть или нет? Ну, есть дверь недавно открытую ворону сава оценил на большой сам смотри бревна считай только чуть обтесанные петли кованные да еще изнутри прикрепленные на такие двери у них много времени уйдет не десантники же они с полным вооружением Ну и мы там не можем долго сидеть сколько сможем просидим убеждал сава ты пойми тут хоть какая-то безопасность есть а сколько их вокруг мы не знаем «Выйдем, а не тут как тут, ты соображай», — и поволок Ирму в проем. Воронов, может быть, и возразил бы, и обдумал еще долго, но послышались радостные голоса. Он глянул на часы, половина второго. Голоса приближались. Воронов плотно закрыл дверь и заклинил скобу так, чтобы снаружи ее открыть было вовсе невозможно. Но остался у двери. «Ты осторожнее все-таки посоветовал Сава, Пуля, она дура». А то иди сюда, тут удобно. Он посветил фонариком, демонстрируя своего рода лестничную площадку, где стояла широкая скамья. Сейчас на этой скамье сидела спеленутая Ирма с кляпом во рту и что-то мычала. «Чего хочет?» — спросил Воронов. И Ирма всем лицом показала, что он ведет себя нехорошо, недостойно. «Чего баба хочет?» — известно. «Мужика отругать?» — спокойно ответил Сава. Ирма замычала еще громче и стала ворочаться, совсем как я час назад, будто проводя экскурсию, сказал Воронов Саве. Тот ухмыльнулся. «Вишь, как оно бывает». Посмотрел на Ирму оценивающе, потом сказал Воронову. «Может, в самом деле? Сказать хочет что-то важное, а? Рот-то откроем, а зарет сразу и прикроем». Повернулся к Ирме. Слышала? Та закивала. «Все поняла?» Ирма закивала еще сильнее. Ну ладно, Сава вытащил кляп. Что же вы за звери такие, а женщине в рот грязную тряпку запихали. Сава долго ждать не стал, снова поднес кляп к лицу Ирмы. Та отвернулась. Ладно, помню. Вы оба, на что рассчитываете то Мои парни эту дверь все равно сломают и вас вытащит. Сава пристально посмотрел на нее, подождал, пока она замолчит. Спросил тихо, с расстановкой. «Ты уже догадываешься, кто я?» Ирма кивнула. Видно было, что она боится, но старается держать себя в руках. «Ты хорошо знаешь, поэтому ответь. Есть среди них такие, как я». Ирма молчала, а Сава продолжил. «Значит, много». «Дальше. Вспомни, мои в вашей среде в авторитете сявками бегают». Ирма продолжала молчать, а Сава снова сделал вывод сам. «Значит, если я выйду и скажу, кто я такой, то мои, твоих, сразу за шеврот возьму, так? Вот и думай, девонька». «А если я скажу, что ты Федора убил?» уже в отчаянии выкрикнула Ирма. «Ты не ори, не ори», — напомнил Сава. «Договаривались же. А Федор? Карабины все еще в растяжке укрепленные. Среди твоих наверняка есть охотники» которые разберутся, кто и куда. — Да что ты ее уговариваешь, Сава, вмешался Воронов. — Вчера вечером мы все, Федор, она и я, были в их лагере. Я был связан так, что сам ползти не мог, не то что бежать. А сегодня они нас находят тут, в семи-восьми километрах от прежнего лежбища. — Значит, кто кого волок? — А если вы меня, то как бы я сам? — Федор-то, а? — Ирма молчала. — Ты отмолчаться, что ли, думаешь? — сел рядом Воронов. — Давай-ка все по порядку. — Тебе же Федор пел, как соловушка, — сарказмом ответила женщина. — Ну какой из мужика соловушка? — в том же тоне возразил Воронов. — Мне тебя хочется послушать. — Про что? — Про жизнь, конечно. — Ты ведь не Федор, который следом за твоей задницей шел куда угодно. У тебя свои резоны, свои цели, а? — Клевцов? — Вроде где-то нашел план этого чертова городища и собирался его вскрыть полностью. Что за план, откуда, как вскрывать хотел? Что и откуда, не знаю. Он еще в прошлом году хотел это сделать. Но тут появился этот, Анатолий Викторович. Весь такой сладкий, липкий, противный. Останется ночевать? Так о том, какой он мудрый политик и какие у него перспективы рассказывает больше, чем трахает, усмехнулась Ирма. Он как-то Клевцовым управлял. Он для чего-то требовал, чтобы Клевцов написал, будто в области и вообще тут за Уралом хотят отделиться от России. И это-то ему зачем? — удивился Уронов. — Не знаю. Знаю только, что Борис на это сетовал и все прошлое лето провел в городе в Москве, потому что все время его этот Толик вызывал к себе. Клевцов сам что говорил об этом заговоре? — а как он Ну, чтобы отделиться. Да ничего не говорил, смеялся. Борису главное, чтобы Толик ему помогал с финансами, чтобы экспедиция была многочисленная. Борис хотел, чтобы тут, на чертовом городище, работала только наша бригада, чтобы все, что тут найдем, можно было разумно поделить. Это как разумно? Ну не отдавать же все, что тут найдем чужому дяде! Недоуменно воскликнула Ирма. В этот момент дверь загремела эй козел раздался голос из за двери это я жорик это я тебя в боковину пнул слово даю если сейчас выйдешь ирка в порядке я тебя просто убью сразу без всяких там а если будешь упрямствовать то ничего не обещаю кроме смерти помолчал потом снова заговорил в общем я сказал ты слышал у тебя полчаса ну что заговорил сава позиции определились пора мне вступать в дело. Он стал и шагнул к двери. «Эй ты, Жорик, а ну-ка встань тут, где был. Я буду говорить». Неожиданно снизу послышался какой-то скрежет. Все трое невольно повернулись в направлении звука, замерли. И из темноты послышалось. «Все вот, Аркадьевич, нет ли у вас фонарика?» Это был голос Скорнякова.